Девятый закон – закон перспективы времени. Самые успешные люди в любой области всегда просчитывают свои шаги далеко вперед, когда принимают решения. Чем выше человек поднимается по служебной лестнице в бизнесе или в политике, тем длиннее перспектива времени, которую он учитывает и на которую планирует свои действия. Люди, достигшие самого высокого социально-экономического положения, порой начинают проекты, которые, может быть, не окупятся за много лет, а иногда и вовсе не окупятся при их жизни. Люди, которые нацелены на будущее, желают заплатить цену успеха задолго до того, как они его достигнут. Они всегда стараются предугадать, К каким последствиям приведут их нынешнее финансовое решение через 5, 10, 15 и даже 20 лет люди из низов общества имеют наикратчайшая перспектива времени. Они думают прежде всего о сиюминутной выгоде и берутся только за ту работу, которая сулит немедленное вознаграждение. Как правило, такая стратегия гарантированно ведет к бедности, долгам и вечной нехватке денег. Вы начнете подниматься вверх к общественному признанию и высоким доходам только в том случае, когда будете думать о долгосрочных результатах ваших действий. Если вы уверенно смотрите в будущее, планируете свои финансовые операции, ставите перед собой амбициозные цели, Вы будете принимать более разумные решения, и дела очень скоро пойдут в гору. Первое следствие закона перспективы времени. Готовность ждать результата – ключ к конечному финансовому успеху. Проявите самообладание и самоконтроль. Будьте готовы пойти на жертвы сейчас, чтобы иметь перспективы и получать отдачу в будущем. Именно так вы заложите фундамент вашего процветания на долгое время. Это утверждение относится ко всем достижениям в финансовой сфере. Второе следствие закона перспективы времени. Самодисциплина – наиболее важное личное качество для того, чтобы обеспечить долгосрочный успех. Само слово «дисциплина» было определено Альбертом Хаббардом много лет назад как способность заставить себя сделать то, что вы должны сделать, именно тогда, когда вы должны это сделать, независимо от того, нравится это вам или нет. Ваша способность заставить себя оплатить цену успеха авансом и продолжать платить до тех пор, пока вы не достигнете цели, является истинной отличительной чертой победителя. Третье следствие этого закона. Жертвуя чем-либо сейчас, вы платите за ваше благополучие в будущем. Ключевое слово здесь «жертвовать». Делайте не то, что хочется, а то, что нужно, и вы сможете закалить свою волю и характер. Делу время, потехи, час. Не растрачивайте свой потенциал на тусовки и телевизор. Это неверная дорога. Она не приведет ни к чему хорошему. Только в том случае, если вы пересилите в себе искушение искать легких путей, а взамен этого сделаете шаги, которые являются трудными, но необходимыми, вы станете преуспевающим человеком. Это практически обеспечит вам достаток, и лучшую жизнь».